Глава 15. Алина. Понимаю, что медлю. Нужно поспешить, иначе, если нагрянет слава, да еще и со светой, это окончательно добьет меня. А я не хочу видеть никого из них. Утираю слезы, но красные глаза так или иначе выдают мой подавленный вид. Решаю взять лишь самое необходимое. Вещей слишком много за один раз я все не унесу, и... Хочу я этого или нет, придется еще раз вернуться, чтобы забрать оставшиеся вещи. Хлопок входной двери заставляет вздрогнуть и едва не заскулить от досады. Черт, ну почему? Мне не хватило каких-то десять минут. Шаги направляются в сторону моей комнаты. Только бы это была не света. Пожалуйста. Я не вынесу еще одного разговора с этой жуткой женщиной. Малыш, увидев в дверях славу, не испытываю должного облегчения. Его присутствие также терзает мою душу. Сердце болит, колит а когда вижу тоскливый взгляд сожителей и вовсе ощущаю, как очередная игла засаживается прямиком в эту самую бесполезную мышцу, из-за которой я сейчас столько боли ощущаю. Он делает шаг вперед, навстречу ко мне. Отрицательно качаю головой и выставляю руку вперед, как преграду между нами. Не смей. «Не смей меня ни в чем обвинять, ясно?» Моя уверенность испаряется в воздухе, когда он нежно берет меня за руку и целует ладонь. Голос по итогу дрожит, дыхание превращается в противный свист. «Прости, родная, я погорячился. Конечно же, ты ни в чем не виновата. Это я виноват, все из-за меня». В голосе сожителя, как и в глазах, плещется раскаяние. «Удивлена, если честно». Во-первых, потому что он приехал один, без светы. Во-вторых, его мягкий тон твердит о том, что он честен со мной. Былого раздражения и осуждения больше не осталось. Я виноват, малыш, мне и исправлять свою вину. Он пытается меня обнять. Я как могу уворачиваюсь от его настойчивости. Шагаю в сторону, а затем и вовсе отворачиваюсь к нему спиной. Задаю тот вопрос, который обязана спросить. Как Лиза? С ней все в порядке. Думаю, ее выпишут уже сегодня. Эти слова загоняют очередной нож мне в сердце. Они снова сюда вернутся, а я... А я до сих пор не знаю, куда пойду. Неопределенность сдавливает мои плечи тяжелым грузом. Моя жизнь превратилась в руины. И я пытаюсь пробраться среди этих руин. Хочу понять, в каком направлении двигаться. — Алина, это что такое? — в произносит Слава указывая пальцем на мои собранные вещи не выдерживаю его разочарованного взгляда не смотрю в глаза так будет легче набрав полный легкий воздуха выдаю одним махом слав я ухожу что он снова пытается меня прижать к себе я не даю с отчаянием пресекаю все его попытки даже прикоснуться по итогу между нами разворачивается какая-то странная борьба «Родная, нет, нет, нет, ты этого не сделаешь!» Хожу взад-вперед вдоль тесной комнаты. Слава ходит за мной по пятам, и это делает еще больнее. «Почему ты не можешь просто меня отпустить?» «Потому что я люблю тебя!» — гнет свою линию Слава, берет за руку. Я ее вырываю, и он не настаивает, потому что его прикосновения сейчас подобны пытке. Обжигают кожу, оставляют клеймо, клеймо любовницы женатого мужчины. А Света любит тебя. И ты, судя по всему, ее тоже. Не выдерживаю, срываюсь на крик. Вспоминаю наш сегодняшний разговор, слезы не дают возможности вдохнуть. Чтобы не разрыдаться в голос, прикрываю рот ладонью. Слава побеждает в этой битве, захватывает меня в крепкое кольцо рук. Силой прижимает к себе, гладит по голове, словно маленького ребенка, а я в этот момент ощущаю, как не хватает мамы и папы. Будь они сейчас живы, все могло быть совсем иначе. Они бы меня защитили. — Шш, не плачь, любимая! — успокаивающе произносит слава. Сама не поняла, в какой момент начала рыдать с белугой. — Слабачка, ну как так? — Подумай о малыше, он тоже сейчас страдает. Пытается вразумить меня Слава, но вся та боль, которая настигала меня за несколько дней, она настолько мощная, что не поддается контролю. Даже мысли о малыше не помогают успокоиться. Кажется, что-то внутри меня оборвалось и наступил предел. «Слава, просто оставь меня. Отпусти. Живи со своей семьей. Правда, я не буду мешать. Просто тихо уйду и все». Сбивчиво, сквозь глухие рыдания, пытаюсь призвать Славу поступить разумно. Я готова на все, лишь бы ощутить в душе спокойствие. Пусть это спокойствие обойдется мне настолько дорого, но я так больше не могу. — Алин, я не отпущу тебя. Делай, что хочешь. Я люблю тебя и нашего малыша. Не поступай так с нами. Его голос выдает отчаяние. Он будто бы знает нужные рычаги давления. Всего лишь несколько слов — и внутри уже зарождаются сомнения. «Да как так-то?» «Света тоже сегодня сказала, что просто так не отпустит тебя, не отдаст. А я не хочу с ней бороться, понимаешь?» Безжизненно отзываюсь я, ощущая внутри полный раздрай. «Стоп! Когда вы успели поговорить со Светой?» Искренне удивляется Слава. «И я нахожу в себе силы поведать наш сегодняшний разговор с его женой». Пока я веду монолог, он хмурится, сжимает челюсти, взгляд мутнеет, выдает злость. Послушай, Алин, он осторожно усаживает меня на кровать, сам же садится на корточке и сцепляет наши ладони. Смотрит в глаза тем самым, хорошо знакомым мне, будоражащим душу, взглядом. Света здесь больше не будет. Я снял ей отель, чтобы... чтобы всем было спокойнее. Не верю. Слетает с языка тоненький луч надежды, что у нас еще может быть счастливое будущее, пробивается внутри. Клянусь, Алин, забудь все, о чем она тебе говорила. В ней взыграла ревность и чувство собственничества, поэтому она так отреагировала. Но она угрожала. Запомни, она ничего тебе не сделает. Я не позволю заверяет Слава, так уверена, что прихожу в замешательство. Еще несколько минут назад я была уверена, что навсегда покину этот дом, а теперь так сложно решиться, потому что сердце отчаянно тянется к предателю. Ничего не могу поделать. Ну же, малыш, теперь все будет как раньше, я обещаю. Мы будем жить вдвоем, будем ждать нашего малыша. Как только закончатся новогодние праздники, я сразу же подам на развод. И тогда уже на официальном уровне стану только твоим. Договорились?